«Нет», — мелодично пропела девушка, глядя куда-то за горизонт. «Не хватало энергии для полного раскрытия, поэтому маленькая форма». Голос ее был словно перезвон льдинок, приятный для слуха, но совершенно свободный от эмоций. «А кто ты вообще такая?» «Я думала, ты никогда не спросишь. Я тест на разумность». «Тогда это не ко мне!» Не удержался я от сарказма. «Видишь, загнали в нору, сейчас пустят газ и привет!» «Зал портала закрыт защитой!» Вместо ответа я осторожно двинулся к выходу. Ровно на середине коридора путь преграждала мерцающая завеса. Завеса слегка подрагивала, и по ней плыли голубоватые пятна, возможно от того, что с другой стороны в нее в упор разряжали тяжелые излучатели пятеро в громоздких бронескафандрах. На что они надеялись и чего ждали, я не знал. Поле неведомой мне природы лишь немного колыхалось под ударами перегретой плазмы. А вот чего они дождались, я увидел своими глазами. У выхода в пещеру что-то полыхнуло. Пол в пещере заходил ходуном, а бойцов просто расплющило об завесу, выдавив кровавый фарш из расползшихся сочленений скафандра. Этим чем-то, судя по вспышке и чудовищному динамическому удару, была гатрийская ракета «Эндарн» с термобарической боевой частью и радиусом поражения больше 6 километров. Ракета была совсем новой и, по моим данным, успела поступить лишь на ограниченное количество ударных крейсеров ВКС. Это могло означать только одно – меня слили. Подошедший крейсер, вместо того, чтобы оказать мне всемерную поддержку после получения послания, из которого следовало, что я нахожусь в означенном квадрате, просто зачистил территорию. Значило ли это, что я подобрался к действительно серьезным вещам, или это просто очередной виток борьбы за власть, я не знал как не знал и того, что кто отдал приказ о нанесении ракетного удара. Но логика и анализ безжалостны к страданиям сердца. Пойти на такой шаг, как удар тяжелым оружием по обитаемой планете, капитан самостоятельно не мог. Он даже не смог бы разблокировать заслонки ракетных портов. И тут я вдруг понял, что все это время я придумывал для Тарри оправдательные мотивы, для ее поступка. Душа никак не хотела мириться с предательством самого близкого мне существа, и последняя капля словно прорвала плотину, болезненно сжавшись, сердце медленно ворочалось в заледеневшей груди, а я все сидел на полу, бездумно чертя полоски и кружочки на покрытом пылью полу. Все, что мне оставалось, — это спокойно разобраться с тем, что попало мне в руки и тихо, словно мышка забиться в тихую норку от бывших друзей. Вернувшись в зал к призрачной девушке, я продолжил беседу. «Помнится, что мы говорили о моей разумности?» — я усмехнулся. «Спорная тема, то есть бессмысленно, по-моему, спорить о предмете, которого нет, иначе меня бы так не развели». Аккуратно положив на бок пульт управления подъемником, я, как смог удобнее, устроился на нем и, порывшись в карманах, извлек сигарету и зажигалку. «Разумность достаточная!» — пропила девушка. «Последний тест на знание!» С этими словами и коротким переливчатым звуком она растаяла в воздухе, а стена за цилиндром подернулась легкой рябью. Я подошел ближе, и когда расстояние сократилось до пары метров, на отполированной, словно стекло, стене вспыхнули разноцветные пиктограммы. Я не понимал ни буквы, сияющих разным цветом знаков. Коснувшись одного из них, я случайно дернул руку в сторону, и знак, словно подчиняясь этому движению, тоже сдвинулся. Из хулиганских побуждений я сначала сложил знаки по чередованию цветов спектра, а потом, подчиняясь набухавшей во мне чужой памяти, выложил их в круг, замкнув фиолетовые и красные символы. Ничего не произошло. Ну да, я-то надеялся, что разверзнется даль сияющая, и пойду я... Да, пока меня послали совсем по другому адресу. Присев на импровизированный стул, я попытался собрать мысли в кучу. Кого ждал неведомый кто-то? Своего собрата по магическому ремеслу? Вряд ли. Магических загадок и ловушек я что-то не заметил, хотя мог ли я их заметить? Уж мне-то известно, какой из меня колдун. Что лежит за дверью, я примерно догадывался. Когда-то очень давно Лига Зенита спрятала артефакты, добытые в войне против гарахианских колдунов, в тайное место. Назначенный Лигой хранитель, видимо, понял что-то или обнаружил. В общем, он запечатал сокровища так, что Лига не смогла вскрыть хранилище. Тогдашний император, надеявшийся на то, что ему перепадет хоть что-то из трофеев, в какой-то момент потерял терпение, и Лига в одночасье лишилась большинства земельных владений и Храмовой горы в том числе. какое-то время имперские умники пытались открыть склад самостоятельно, но не преуспели. Через какое-то время ажиотаж спал, и вход просто завалили. И все это богатство простояло до тех пор, пока загнанные в угол Дархонцы не полезли за сокровищами. Я оценил объем зала. «Воздуха здесь хватит надолго, правда, есть некий напряг с водой, но я надеюсь, так долго мое заточение не продлится». Еще раз подойдя к стене, я оглядел круг из знаков. Никаких особенных идей у меня не было, просто надоело все до чертиков. И с этими мыслями я со всего размаха врезала кованым сапогом в центр рисунка. Со спокойным таким шелестом, словно бумажные фантики, кусок стены, обрамленный светящимися значками, осыпался на пол красивыми шестигранными сегментами. Открывая проход в полутемный зал. Блин, как-то просто все получилось, хотя, может, так и задумывали. Стена была совсем тонкой, сантиметров 10. Осторожно я проснул через отверстие кончик меча. За стеной никто не прячется, потолок сводчатый, вроде без приспособлений для умерщвления особо любопытных. Перешагнув через обломки стены, я осторожно вошел. Свет стал ярче, освещая уходящие вдаль музейного вида стеллажи и коридоры между ними. Разглядывая открывшееся пространство, я не сразу заметил невысокого седовласого старичка в черной накидке, скромно стоявшего у стены и рассматривающего меня. «Я коротко поклонился. Доброго утра, уважаемый!» «Называй меня Мернон, воин!» С этими словами старик медленно и величаво подошел ближе. «Доброго утра, Мернан. Меня зовут Рэй!» И все, брови старичка неусмешливо приподнялись. «Ни титулов, ни званий!» «Это имеет значение, уважаемый Мернан. «Неспесивый, уважительный!» Проговорил про себя старик и шагнул в сторону. «Что ты искал здесь, воин, Рэй?» Тяжелым, немигающим взором он смотрел мне в глаза, а ощущение было такое, словно он заглядывал мне в душу. Да ничего не искал. Это мои враги что-то тут искали, а я так мимо проходил. Зачем стену сломал? Все так же грозно вопросил Мернан. «Да я и сам не знаю», — я улыбнулся. «Сначала это была как игра, загадки, секреты, а потом как-то само собой получилось». «Само собой», — пробурчал старик. «Я, можно сказать, эти заклинания десять лет сплетал и почти тысячу шлифовал, доводя до совершенства. А тут приходит молодой оболтус и, играя, обходит все ступени защиты. Да тебя должны были просто в жижу растворить при проходе портала». «Тысяча лет! Не слабо старичок пожил». Тут-то помнится было в том меморандуме по Оренгарской битве. Как там его звали? «Мернон-хранитель», — прошептал я вслух. Старик резко вскинул седую гриву, отчего она расплескалась по плечам. «Ты знаешь меня?» «В основном по той ругани, которая вылилась на вашу голову с тех пор, как вы запечатали хранилище». Хранитель также бесшумно подошел к одному из стеллажей и, приложив лоб к стеклу, посмотрел на непохожий ни на что предмет. «А знаешь, что заставляло меня жить, словно крыса в подземелье на груди сокровищ?» Я помолчал, подбирая слова. О, «Думаю, что не ненависть страх». «Вы нашли что-то по-настоящему опасное и страшное, и решили спрятать это от всех, похоронить себя, спасая мир или тех, кого любили?» «Ее звали Нора», — прошептал хранитель, двигаясь вдоль стеллажей. «Говори, что надо, и уходи». «Да ничего мне не надо». Я отвернулся к одному из шкафов. Там на куске полированного камня лежало простое металлическое кольцо, только на очень толстый палец. «Идти мне некуда». «Это тебя хотели убить той ракетой?» «Не убить», — я через силу улыбнулся. «У государственных мужей есть масса заменяющих слов». «Актировать, прислонить к стенке, разрешить проблему». Они разрешали проблему. «Ты убьешь их, когда выйдешь?» «Воевать с целой империей?» Я натужно рассмеялся. «Да это просто глупо». «Глупо, потому что виновные все равно выживут, а погибнут простые солдаты, чьи-то отцы, братья, мужья, а виновные попрячутся в норы». «И мне будут нужны пять жизней, чтобы найти и покарать их». «А если я дам тебе эти пять жизней?» Старик не собирался сдаваться. «Ну, тогда я постараюсь прожить их более интересно, чем гоняюсь за разными козлами». «Забавно», — медленно проговорил хранитель, вглядываясь в очередной артефакт. «Я подошел ближе». Простой формы «полуторник» был бы самым заурядным из тех виденных мною мечей, если бы не полупрозрачный, слегка дымчатый материал, из которого его сделали. И по поверхности клинка медленно перекатывались волны красного сияния. «Это меч великого Ассайра Гокодо!» Он ткнул узловатым пальцем в толстое стекло витрины. Я считал, что удар, нанесенный Агриором, сжег не только колдуна, но и сам меч.